Но что за страшная бедность по части, собственно, так называемой изящной словесности? Перевод Делилевой поэмы «Сады» господина Палицина, описательная поэма князя Шахматова «Сельский житель», стихотворение Державина «Христос», «Ночь на размышления князя Шахматова» и «Размышления о судьбе князя Долгорукова». Все это поэмы в дидактическом роде, который тогда был особенно в ходу, а теперь давно уже признан антипоэтическим и забыт совершенно. Потом в обозрении господина Гречи упоминается об издании «Басен и сказок» Александра Измайлова и о баснях какого-то господина Агафи, И в заключении замечено, что басни Крылова — были помещаемы в журналах. Вот и все. «Агафе» Александр Дмитрич умер в 1814 году, «Астраханский чиновник» в 1814 году вышла книга его «Басен. Примечание. редакции. Автор обозрения замечает, что в течение первых пяти лет XIX столетия вышло более сочинений, нежели прежде того в течение десяти лет. Но что по причине политических обстоятельств того времени, с 1806 до 1814 года, литературное движение в России почти совсем остановилось. В продолжении второй половины 1812 и первой 1813 годов не только не вышло в свет, но и не было написано ни одной страницы, которая бы не имела предметом тогдашних происшествий то есть «События Отечественной войны 1812 года». Примечание, редакция. «Наконец, в 1814 году, — говорит автор обозрения, — увенчавшим все напряжения и труды истекших лет, русская литература, посвящая поэзию и красноречие в честь и славу великого монарха своего, обратилась снова на путь мирный, уравненный и огражденный навсегда. В течение всего года вышли многие сочинения и переводы, которые останутся незабвенными в летописях нашей литературы. Это отчасти справедливо, только не в отношении к произведениям поэзии. Замечательно, что, признавая бедность некоторых разрядов своего обозрения, Автор как успеху русской литературы радуется тому, что в течение 1814 года вышла в Петербурге и Москве только по одному роману, оба переведены с немецкого, да две исторические повести. Не думал он тогда, что роман и повесть скоро станут во главе всех родов поэзии и что сам он напишет некогда «Поездку в Германию» и «Черную женщину». Роман греча Черная женщина» был написан в 1834 году, а «Поездка в Германию» в 1836. Примечание. редакции. Но вот еще характеристическая черта нашей литературы, или лучше сказать, нашей публики. Черта, которой, к сожалению, нельзя сказать, чтобы теперь она отзывалась стариною. Известного путешествия Крузенштерна вокруг света, изданного в 1809-1813 годах на русском и немецком языках, и путешествия вокруг света Лисянского, изданного в 1812 году на русском и английском языках, в России разошлось, говорит автор обозрения, едва ли по 200 экземпляров каждого. Между тем, как в Германии вышло три издания «Путешествия Крузенштерна», а в Лондоне продано в две недели половина экземпляров книги Лисянского. Годичные обозрения появились в альманахах вследствие начинавшего возникать критического духа. Приступая к обозрению литературы известного года, критик начинал иногда очерком всей истории русской литературы. Писать эти обозрения тогда было очень легко, И очень трудно. Легко, потому что все ограничивалось легкими суждениями, выражавшими личный вкус обозревателя. Трудно, или лучше сказать, скучно, потому что это была работа дробная, мелкая. Надо было перечислить решительно все, что появилось в течение обозреваемого года, отдельно изданном в журналах и альманахах, оригинальное и переводное. А что печаталось тогда по части изящной словесности в журналах о альманахах? Большую частью крошечные отрывки из маленьких поэм, из романов, повестей, драм и тому подобного. Большую частью целых сочинений и не существовало. Отрывок писался без всякого намерения написать целое. а каждый такой бездерице надо было упомянуть, И сказать свое мнение, потому что тогда, при начале так называемого романтизма, все было ново, все интересовало собою, все считалось важным событием. И отрывок из несуществующей поэмы, в 20 стихов счетом, и элегия, и сотое подражание какой-нибудь пьесе Ла мартина перевод романа Вальтера Скотта и перевод романа какого-нибудь Фандерфельда. Вандерфельде, Франц Карл, 179-1824, немецкий писатель, переводы его романов, Христина и ее двор, Гуситы и другие печатались в русских журналах 20-х-30-х годов XIX века. Примечание, редакция. В этом отношении теперь гораздо лучше писать обозрение. Теперь уже не считается принадлежащим к литературе все, что не выходит из-под типографских станков. Теперь многое испытано, ко многому пригляделись и привыкли. Конечно, перевод такого романа, как «Домби и сын» и теперь замечательное явление в литературе, и обозреватель не вправе пропустить его без внимания, но зато переводы романов «Сю», «Дюма» и других французских билетристов — появляющихся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литературными явлениями. Роман Диккенса «Домби и сын» печатался в 1847-1848 годах в отечественных записках в переводе Кронеберга и в виде приложения к современнику в переводе Веденского. В начале декабря 1847 года Беринский писал Анненкову «Читали ли вы Домби и сын». Если нет, спешите прочесть. Это чудо. Все, что написано до этого романа Диккенсом, кажется теперь бледно и слабо, как будто совсем другого писателя. Это что-то до того превосходное, что, боюсь и говорить, у меня голова не на месте от этого романа. Примечание. редакции Они пишутся с плеча. Их цель выгодный избыт. Доставляемое ими наслаждение известному разряду любителей такой литературы относится, конечно, ко вкусу, но не к эстетическому, а тому, который у одних удовлетворяется сигарами, у других щелканием орешков. Публика нашего времени уже не та, что была прежде. Произвол критики уже не может убить хорошей книги и дать ход дурной. Французские романы наполняют собою наши журналы и издаются особо. В том и другом случае они находят в себе множество читателей. Но поэтому отнюдь не следует делать резких заключений о вкусе публики. Многие берутся за роман Дюма как за сказку, зная наперед, что это такое. Читают его с тем, чтобы развлечь себя на время чтения небывалыми приключениями, а потом и забыть их навсегда в этом разумеется нет ничего дурного один любит качаться на качелях другой ездить верхом третий плавать четвертый курить и многие вместе с этим любят читать вздорные сказки хорошо рассказываемые поэтому переводные романы и повести уже не заслоняют собою оригинальных напротив Общий вкус публики отдает последним решительное предпочтение, так что помещать в журналах преимущественно переводные романы и повести заставляет журналистов только одна крайность, то есть недостаток в оригинальных произведениях этого рода. И такое направление вкуса публики становится заметнее и определеннее год от году. В отношении же к оригинальным произведениям очарование имен совершенно исчезло. Громкое имя, конечно, и теперь заставит каждого взяться за новое сочинение, но уже никто не придет от него в восторг, если в нем хорошего одно только имя автора. Сочинения посредственные, слабые, проходят незаметными, умирают своей смертью, а не от ударов критики. Такому положению литературы, столь различному от того, в каком она находилась лет 20 назад тому, должна соответствовать и критика. Отдавая отчет в годичном движении литературной деятельности, теперь нечего обращать внимание на количество произведений или хлопотать об оценке каждого явления из опасения, что без указаний критики публика не будет знать, что считать ей хорошим и что дурным. Нет даже нужды останавливаться на каждом порядочном произведении и вдаваться в подробный разбор всех его красот и недостатков. Подобное внимание принадлежит теперь по праву только особенно замечательным, в положительном или отрицательном смысле, произведениям. Главная же задача тут — показать преобладающее направление, общий характер литературы в данное время — проследить в ее явлениях оживляющую и движущую ее мысль. Только таким образом можно, если не определить, то хоть намекнуть, насколько истекший год подвинул вперед литературу, какой прогресс совершила она в нем. Собственно, Новом 1847 год ничем не ознаменовал себя в литературе. Явились в преобразованном виде некоторые из старых периодических изданий. Явился даже один новый листок. Замечательными произведениями по части изящной словесности прошлый год был особенно богат в сравнении с предшествовавшими годами. Явилось несколько новых имен, новых талантов и действователей по разным частям литературы. В преобразованном виде начал выходить журнал Современник до 1847 года, издававшийся плетневым, а затем перешедший в руки Некрасова, а также сын Отечества, который в 1847 году стали издавать Альхин и Жернаков. Один новый листок Московский городской листок, издававшийся в 1847 году Драшусовым. Примечание редакция. Но не явилось ни одного из тех ярко замечательных произведений, которые своим появлением делают эпоху в истории литературы, дают ей новое направление. Вот почему мы говорим, что, собственно, новым литература прошлого года ничем не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути которого нельзя назвать ни новым, потому что он успел уже обозначиться, ни старым, потому что слишком недавно открылся для литературы именно немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово «натуральная школа». Выражение «натуральная школа» впервые было употреблено булгарином в рецензии на петербургский сборник, напечатанный в «Северной Пчеле» 1845 год, номер 22, 26 января. Из разбора физиологии Петербурга, писал Булгарин, читатели наши знают, что господин Некрасов принадлежит к новой, то есть натуральной литературной школе, утверждающей, что должно изображать природу без покрова. Примечание редакции. С тех пор прогресс русской литературы – В каждом новом году, состоял в более твердом ее шаге в этом направлении. Прошлый 1847 год был особенно замечателен в этом отношении в сравнении с предшествовавшими ему годами, как по числу и замечательности верных этому направлению произведений, так и большей определенностью, сознательностью и силою самого направления, и большим его кредитом у публики. Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной стороны, нисколько не преувеличивая дело по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, то есть большинство читателей, за нее — это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах, А какие журналы пользуются большей известностью, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе? Или лучше сказать, читаются ли публику романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая критика пользуется большим влиянием на мнение публики, или, лучше сказать, какая критика более сообразна с мнением и вкусом публики, как не та, которая стоит за натуральную школу против риторической? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имеющие между собой общего, в нападках на натуральную школу действуют согласно, единодушно, приписывают ей мнения, которых она чуждается, намерения которых у ней никогда не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, каждый ее шаг, то бронят ее с запальчивостью, забывая иногда приличие, то жалуются на нее чуть ли не со слезами. Что общего между заклятыми врагами Гоголя, представителями побежденного риторического направления и между так называемыми славянофилами? Ничего. И однако ж, последние, признавая Гоголя основателем натуральной школы, согласно с первыми, нападают в том же тоне теми же словами с такими же доказательствами на натуральную школу и почли за нужное отличиться от своих новых союзников только логическую непоследовательностью, вследствие которой они поставили Гоголю в заслугу то самое, за что преследуют его школу, на том основании, что он писал по какой-то потребности внутреннего очищения. Это положение содержится в статье славянофила «Самарина», о мнениях современника, исторических и литературных. «Москвитянин, 1847 год, номер 11, страница 29, 75, примечание, редакции. К этому должно прибавить, что школы неприязненные натуральной не в состоянии представить ни одного сколько-нибудь замечательного произведения, которое доказало бы делом что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тем, которых держится натуральная школа. Все попытки их в этом роде послужили к торжеству натурализма и падению риторизма. Видя это, некоторые из противников натуральной школы пытались противопоставлять ей ее же писателей. Так одна газета думала господином Будковым, уничтожить авторитет самого Гоголя. Беринский имеет в виду «Северную пчелу». В номере 243 этой газеты за 1845 год был помещен фельетон Булгарина «Журнальная всякая всячина», где Гоголю, который пишет картины грязью, противопоставляется будков, рисующий с натуры и светлыми красками. Примечание. редакции. Все это нисколько не ново в нашей литературе, но было не раз и всегда будет. Карамзин первый произвел разделение в едва возникавшей тогда русской литературе. До него все были согласны во всех литературных вопросах, и если бывали разногласия и споры, они выходили не из мнений и убеждений, а из мелких и беспокойных самолюбий Тредьяковского и Сумарокова. Но это согласие доказывало только безжизненность тогдашней так называемой литературы. Карамзин первый оживил ее, потому что перевел ее из книги в жизнь, из школы в общество. Тогда, естественно, явились и партии. Началась война на перьях. Раздались вопли, что Карамзин и его школа губят русский язык и вредят добрым русским нравам. В лице его противников – казалось, вновь восстала русская упорная старина, которая с таким судорожным и тем более бесплодным напряжением отстаивала себя от реформы Петра Великого. Противниками Карамзина были Шишков и его сторонники, группировавшиеся вокруг созданного Шишковым общества, Беседа любителей русского слова. 1811-1816 годы. Примечание. редакции. Но большинство было на стороне права, то есть таланта и современных нравственных потребностей. Вопли противников заглушались хвалебными гимнами поклонников Карамзина. Все группировалось около него. И от него все получало свое значение и свою значительность. Все, даже его противники. Он был героем, ахиллом литературы того времени. Но что вся эта тревога в сравнении с бурью, которая поднялась с появлением Пушкина на литературном поприще? Она так памятна всем, что нет нужды распространяться о ней. Скажем только, что противники Пушкина видели в его сочинениях искажение русского языка, русской поэзии. Несомненный вред не только для эстетического вкуса публики, но, поверят ли теперь этому, для общественной нравственности. Не желая шевелить старые дрязги, мы удерживаемся от всяких указаний, но если у нас их потребуют, мы всегда готовы представить печатные доказательства. В одной критике на графа Нулина Пушкин обвинялся в неприличии, доходящем до цинизма. В статье «Надеждина» две повести в стихах «Бал Боротынского» и «Граф Нулин Пушкина». Смотри «Вестник Европы», 1812 год, номер 3, страница 215, 230, примечание, редакции Перечитывая эту критику теперь невольно забываешь, когда и на что она писана. Так и кажется, что это сейчас написанная статья против какого-нибудь произведения теперешней натуральной школы. Тот же язык, те же доводы, та же манера браться за дело, какие и теперь употребляются в нападках на натуральную школу. Что же за причина, что противники всякого движения вперед во всей эпохе нашей литературы – говорили одно и то же и почти одними и теми же словами. Причина этого скрывается там же, где надо искать и происхождение натуральной школы в истории нашей литературы. Она началась натурализмом. Первый светский писатель был сатирик Кантемир. Несмотря на подражание латинским сатирикам и Буало, он умел остаться оригинальным потому что был верен натуре и писал с нее. К несчастью, однообразие избранного им рода, грубость и необработанность языка, несвойственные нашей поэзии силобический метр, не допустили контимира быть образцом и законодателем в русской поэзии. Роль эта была предоставлена Ломоносову. Но как контимир все-таки остается человеком с необыкновенным талантом, то его и нельзя выключить из истории русской литературы, как первого по времени ее поэта. Поэтому мы вправе сказать, не искажая фактов и не делая натяжек, что русская поэзия при самом начале своем потекла, если можно так выразиться, двумя параллельными друг другу руслами, которые чем далее, тем чаще сливались в один поток, разбегаясь после опять на два до тех пор, пока в наше время не составили одного целого. В лице контимира русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть. Основала свою силу на верности натуре. В лице Ломоносова она обнаружила стремление к идеалу. Поняла себя как оракула жизни высшей, выспренней, как глашатая всего высокого и великого. Оба эти направления были законны, и оба вышли не из жизни, а из теории, из книги, из школы. Но манера, с какой Антимир взялся за дело, утверждает за первым направлением преимущество истины и реальности. В Державине, как таланте высшем, оба эти направления часто сливались, и его оды к филице вельможе, на счастье... Едва ли не лучшее его произведения, по крайней мере, без всякого сомнения, в них больше оригинального русского, нежели в его торжественных одах».